Замолчав, я растерянно посмотрела на мордоворота. — Ты представляешь, что будет, если он ее бьет? — А что тут непонятного? — усмехнулся Олег. — Твоего знакомого посадят за убийство, и тебя тоже, как заказчицу. Ему дадут лет десять, не меньше. Тебе примерно столько же. — Готовься на нары, подруга. может женская тюрьма научит тебя уму разуму я покрылас красными пятнами что ты такое говоришь ты же знаешь что я в тюрьму не смогу я я пропаду лучше отправиться на тот свет чем попасть в тюрьму но ты сама заварила эту кашу это ж как надо любить человека чтобы ради него пойти на преступление тяжело вздохнула лек — Нужно ли ты думаешь, что на чужом несчастье можно построить счастье? — Не знаю. Я хотела попробовать. — Олег, дай, пожалуйста, телефон. Я позвоню в Москву. Я хочу связаться с Сергеем и попросить, чтобы Карина на несколько дней уехала из города. Ей угрожает опасность. Послезавтра я встречусь с Романом и скажу, что все отменяется. — Я не знаю. только бы до нашей встречи с Кариной ничего не случилось. Олег старался казаться спокойным, но кодык на его шее заметно подёргивался, не сказав ни слова. Он протянул мне сотовую трубку и с независимым видом подмигнул молоденькой официантке, проходившей мимо. Официантка расцвела в улыбке и подошла к нашему столику. Склонившись на далеком она что-то шепнула ему на ухо. предемонстрировав более чем откровенное докальте Олег провёл рукой по её аппетитным ягодицам и негромко произнёс ты навесколько освободишься Кирилл на яхте пикник устраивает пойдём Я бы год просит пораньше просияла та В 7 часов я буду свободна договорились Эти стан, покачивая бёдрами, отошла. Позабыв о своих намерениях, я тупо смотрела на телефон. Ты будешь звонить или нет? Не выдержал мордоворот. А зачем ты заигрываешь с этой фифой? ревниво спросила я. Я как-то не привыкла, чтобы вы В моём присутствии с посторонними женщинами Амуры разводили. Я чувствую себя какой-то ущербной. Я тоже не привык, чтобы женщина, которая мне нравится, говорила о том, что у неё есть любимый мужчина. Проглотив его слова я защёлкала по кнопкам. К моему удивлению, к телефону никто не подходил. Сергея не было ни на работе, ни дома. Что наводило меня На мрачные мысли я отдала трубку Олегу и раздражённо потёрла виски. Ну. И где работает твой любимый мужчина? Все телефоны молчат. Я уезжаю в Москву первым поездом. Возможно, я ещё успею. Счастливого пути, небрежно бросил Мардаворот. Я налила полную рюмку виски и одним махом её выпила. Затем в упор посмотрела на мордаворота и прищурившись спросила А ты разве со мной не поедешь На машине мы добрались бы намного быстрее нет отрезал он, закурив сигарету Ты неправильно понимаешь наши отношения Я не беру добрых услуг и не благородной руки, которая выручает всех подряд Я живой человек. У меня тоже есть гордость и самолюбие. Я сегодня полночи думала о том, почему меня как магнитом тянет к тебе, но ответа я так и не нашёл. Мне казалось, что ты какая-то особенная. Наверное, я всё себе придумал. Короче, у меня слегка поехала крыша, но я сумею поставить её на место. Я ошибся, Светка. Хотя мне казалось, что и ты испытываешь похожие чувства тогда поехали в пести мне нужна твоя помощь я боюсь ехать одна вдруг я опоздаю хоть ж я буду благодарить тебя в каждую свободную минуту не хочу порабраться за ум сегодня я прихвачу вон ту симпатичную официанточку и зависну на вечеринке у друга на девочка понятливая любимого мужчины у неё нет а благодарить она умеет не хуже тебя а может даже и лучше я посмотрела на часы когда поезд на москву не знаю усмехнувшись ответил мардаворот я никогда не езжу на поездах тогда довези меня до железнодорожного вокзала — Без проблем. Мордоворот встал, приветливо помахав официантке рукой. — Но ведь ты ничего не ел? — А я и не хочу. У меня аппетит пропал. Тем более на яхте я поужинаю не хуже, чем в ресторане. Мы поднялись в мой номер. Мордоворот сел на стул и стал смотреть, как я собираюсь. — У тебя, Светка, в Москве проблем выше крыши. Задумчиво сказал он. Подруга куда-то подевалась. В квартире у тебя сидит какой-то тип и требует портфельчик. Короче, я понял, что дома тебе лучше не показываться. Теперь ещё и убийство заказное. Не переживай. Я сильная, я справлюсь, буркнула я, лихорадочно заталкивая в сумку Галкины вещи. Кто бы сомневался? «Хотелось бы, конечно, еще разочек тебя увидеть. Земля круглая, может, когда и встретимся». Натянуто ответила я. «Интересно, в какую колонию ты попадешь? Знать бы заранее ее адресочки, я б тебе сладенького прислал. Чаю, печенье, сгущенки. Это ты здесь такая закормленная, а там тебе это все будет в радость». Ты из стану на давно издеваться, не выдержала я. Я пока ничего не натворила, чтобы в тюрьме сидеть. Не беспокойся. Натворишь. Послезавтра узнаешь, как обстоят твои дела. Он усмехнулся мордоворот, я застегнула молнию и с размаху стукнула кулаком по столу. Ты что? Опешил мордоворот. Ничего. Хватит. Ты меня уже достал. Убирайся прочь. Я возьму такси, доеду до вокзала без твоей помощи. Не кипитизь. Я обещал тебя отвезти, значит, отвезу. Сдав номер, я вышла из гостиницы и села в джип. До вокзала мы доехали молча, но ни разу даже не посмотрели друг на друга. Поезд на Москву отходил через 30 минут. Билетов в продаже не было. Но заманчиво похрустывающая двадцатидолларовая бумажка быстро разрешила все проблемы. Положив паспорт в карман, я подошла к мо르довороту, взяла сумку и потупившись произнесла: "Спасибо за всё, Олег. Поезд уже стоит?" "Не за что. Приезжай ещё. Как освободишься, сразу приезжай." "Откуда?" опешила я. Изместь не столь отдалённых, хек ты, фыркнула я и пошла искать свой вагон. В моём купе никого не было. Сев на полку, я грустно уставилась в пыльное окно. Вот и всё, Светочка. Вот и всё. Ни жизнь, а сплошные потери главные, когда через несколько Минут на платформе появился мордоворот. Он был заметно взволнован и дышал так, словно пробежал стометровку, установив мировой рекорд. Постучав по стеклу, я вышла из вагона и тихо спросила. — Ты зачем вернулся? — Чтобы проститься. — Мы, кажется, уже простились. — Ты не знаешь номер моего телефона. Запиши на всякий случай. — Ты не знаешь номер моего телефона. У меня ручки нет. Мордоворот растерянно похлопал себя по карману. У меня тоже ничего нет. Может, запомнишь? У меня память на цифры плохая. У тебя плохая память на все цифры или нужные тебе запоминаешь с первого раза на все? Надо же. Номер телефона любимого мужчины ты помнишь наизусть? Мне кажется, Я тоже начинаю его забывать. Потоптавшись на месте, я посмотрела на часы, оставалось 5 минут. Ты уверен, что не хочешь отвезти меня в Москву на своей машине? Уверен, немного помолчав, ответил Мардаворот. Мм, да, я совсем забыла. У тебя же сегодня вечером вечеринка, а это официантка ничего, симпатичная, совсем молоденькая. Девушка, заходите в вагон, поезд отправляется, крикнула мне проводница. Мне пора, улыбнулась я, морда вороту. Деньги будут. Приезжай в гости. Ты тоже приезжай, если что-нибудь натворишь и тебе понадобится отсидеться. Чмокнув мордоворот в щёку, я хотела бы заскочить в вагон. Мордоворот рывком притянул меня к себе и страстно поцеловал в губы. Поезд тронулся, всё свет. Иди, посадив меня на площадку тамбура, Он что-то проклячал из-за грохота колёс и быстро нарастающего шума я ничего не услышала. Когда Олег скрылся из глаз, я зашла в купе и дала волю слезам.